Глава четвертая. Остальные парни, почесав репу, согласились тоже. Но не с таким энтузиазмом. Видать, я самый молодой и горячий среди них оказался. Всегда был за любой кипиш, но только если с хорошей закуской. Тренер вписал нас в какой-то свой журнал и объявил уже командным голосом. Тренировки будут проходить пять раз в неделю, вечером, после учебы. Парни сразу приуныли немного, послышались хмурые шепотки. Очевидно, рассчитывали на халяву, никак не думали, что этому придется уделять личное, а не учебное время. Но все-таки заднюю никто не дал. А мне даже лучше. Куда тут и личное время девать, если оно вовсе не личное? Всегда под присмотром и под надзором, и даже спишь по соседству с тридцатью мужиками в одной комнате. Начнем прямо с завтрашнего дня, продолжил Рева Сатарович, как будто проговаривая мои собственные мысли. С 5 до 6 вечера у вас самоподготовка. Все равно по кубрикам сидите и ни хрена не делаете. Вот и будете вместо самоподготовки на тренировки ходить. Отпускать буду в 6.30, ужин в 7, помыться и переодеться успеете. Так, с досугом я разобрался. Теперь каждый вечер у меня считай занят. Не свидание, конечно, но дело полезное. Осталось еще выходные чем-то забить. Увольнительные первые три месяца нам не дадут, и субботу и воскресенье все равно проводить на территории школы. Считалось, что еще не заслужили мы выхода в город. Или начальство просто не доверяло салагам. Думали, если дорвутся до свободы, много дров наломают. И небезосновательно. Были уже прецеденты. Один ушлый курсант со второго взвода как-то умудрился стырить свою гражданскую одежду из коптерки, а она у него была типа робы, и вечером хотел вырваться на свободу, притворившись кем-то вроде плотника или сантехника, или другой уборщицей, что работали на территории как гражданские служащие. В лицо его еще почти никто не знал. Подошел он вечером с вереницей таких же гражданских КПП, а старшие смены оглядел его и пропуск вдруг потребовал. «Виноват», — ответил побегушник. «Потерял пропуск». Четко так и правдиво ответил, чтобы вопросов к нему никаких не было. Про пропуск он и не знал, вот и пришлось на месте выкручиваться. До конца стоять, как партизан во время оккупации. «А ты точно гражданский?» — спрашивает его караульный. «Так точно, товарищ лейтенант», — без запинки выдал тот. «Не пиздишь?» «Никак нет», — по строевому рапортовал он. Так испалился курсант. Отчислили на следующий день. Ну что, другие? Валерка, наш командир отделения, пухлобокий, мордатый сержант из числа курсантов загадочно улыбнулся. Кто на руках бороться умеет? Дело было вечером, делать было нечего. На необычное предложение Валерки Кубрик, что лениво поскрипывал кроватями, сидящими на них курсантами, сразу оживился. Все, кто втихаря резался в дурака или читал Робинзона Круза, затертая до дыр, книга ходила по курсу и пользовалась бешеной популярностью, видно, каждый себя чувствовал немного Робинзоном в отрыве от родных и близких, мигом побросали свои рутинные занятия и стали подтягиваться к Бродвею. Так называли центральный, самый широкий проход между рядами двух ярусок. Это что за борьба такая? Гришка гнусавая озадаченно почесал русый бобрик. Его неказистая фигура никак не подходила под борца на руках. Судя по тщедушному сложению, даже борца на мизинцах из него бы не вышло. Невысокого роста, с большой несуразной головой на худых плечах он напоминал чепалина. «Тебе, Гнус!» — погоняла Гнусава и почему-то укоротилась до мерзкой мошки. «Про такое знать не обязательно!» — хмыкнул Валерка. Мало еще и руки для борьбы не отросли!» Отойди, пропусти добрых молодцев, силушкой померятся. Армрестлинг появится в России лишь в 90-е, хотя в США уже давно чемпионаты проводятся. Но Валерка – парень деревенский, и, возможно, кто-то из его пращуров, независимо от древних греков или других индейцев Мая, что изначально придумали этот вид спорта, сам изобрел диковинную борьбу за запястьями. И теперь пухлый крепыш решил донести зов предков до скучающей братьи и потешить курсантов. Молодецкой удалью. Народ загудел, мол, не знаем такую борьбу. Давай, показывай уже, нечего попусту брехать. Правила просты. Командир отделения, сокращенно кот, выдвинул в центр одну из тумбочек, что имелось у каждого яруса кровати и с твердой, как камень советской полировки. Встал перед ней на колени и поставил на локоть правую руку. Вот так, смотрите. «Нужно завалить руку соперника на тумбу». «И всего-то», — пробасил самый здоровый в нашем взводе Серега по прозвищу Гулливер. Ростом он был не слишком высокого, метр восемьдесят где-то, если в кедах, но в плечах широк, как Юрий Власов, и так же, как и он, занимался до поступления тяжелой атлетикой. «А ну давай, кот, попробуем». Гулливер встал на колени и поставил свою руку напротив его. Валерка был немал, но рука Власова, по сравнению с его, казалась в два раза толще. «Шибко не дави пока», — возмущался кот. «Куда без команды жмешь? Граждане зрителей, кто-нибудь может четко досчитать до трех? Давайте я...» хуй гнусь, только ты не лезь! От твоего голоса убежать хочется, лучше молчи или шепотом говори». «Так я и шепотом могу скомандовать», — предложил Гришка, ничуть не обидевшись. «Можно, а?» «Нет, лучше кто-нибудь другой». «Петров, можешь скомандовать?» Я протиснулся сквозь плотное кольцо зрителей, положил свою руку сверху на сцепленные кисти соперников, немного их выровнял. «Готовы?» «На счет три. Раз, два, три!» Неповоротливый штангист Гулливер не успел среагировать, как кот молниеносным рывком положил его руку на гладь тумбы. Здоровяк, не понимающий, хлопал глазами. «Это как ты так?» а ну, давай еще!» Снова сцепили руки. «Раз, два, три!» В этот раз Гулливер успел давануть и оказать сопротивление, но кот оказался продвинутым рукоборцем. Хитро завернул кисть и потянул ее к себе, неумолимо разгибая локоть штангиста. Хлоп! И рука Гулливера снова шлепнула о тумбу. «А ну давай левыми!» — прохрипел тяжело дыша Гуливер. «Что за чертовщина? Как ты это делаешь?» Но Валерка улыбался и молчала. секретных подкрутках, стартовом рывке, угле дожима и прочих хитростях армрестлинга, которые он где-то умудрился освоить и теперь успешно противопоставлял грубой силе штангиста. Левыми раунд затянулся. Гулливер тоже не пустой чайник на плечах носит. Начал соображать, что к чему. Спортсмен ведь. Стал анализировать. Амплитуда, траектория, рычага и другие премудрости физики его стезя. Только он теперь перенес свой прошлый опыт рывков штанги на рывок кистью. И у него, наконец, получилось. Сначала он чуть не проиграл, и тыльная сторона его левой кисти готовилась поцеловать гладь полировки, но потом заревел, как медведь в битве с пчелами. Жилы вспухли на его шее, с лба упали капли. Скрежеща зубами, гуливер, рыча, медленно, но верно поднимал свою руку. Вот она уже в вертикали, вот уже ложится сверху на руку соперника и клонит ее к тумбе. Рывком уложить здоровяк не сумел, и победа получалась плавной. Радовался он, будто звание офицерское получил. Подскочил с колен и на радостях подхватил подвернувшегося гнуса, оторвал от пола и закружил того в танце победы. «Ну, ты это...» — насупился кот. сильно ты не радуйся. Случайно вышло, рука просто скользкая стала». Деревенский чемпион никак не хотел мириться с поражением. «А давай еще!» — штангист поставил на пол малютку Гнуса. «Только теперь наспор!» «Это как?» — насторожился Валерка. «А что за просто так бороться? Давай на пачку сигарет!» «Космос!» — штангист поверил в себя и почувствовал, как становятся профи. Теперь он понял, в чем Петрушка. «Космос? Ну, не знаю. Они дорогие!» «Ага! Испугался! Ничего не испугался! Просто где ты возьмешь космос?» Ты же сам астру без фильтра смолишь. Наверное, не от хорошей жизни. Так ты о себе заботься, процедил Гулливер. Давай на две пачки космоса. А давай. Кот поставил на тумбу правую руку. Раз, два, три рванули оба так, что чуть тумба не лопнула. Дверца ее жалобно задрожала, ножки вот-вот грозились разъехаться. Минуту они кряхтели и сопели, обливаясь потом, да тихо сквозь зубы мытюгались. Проиграть никак нельзя. На кону бойцовская честь, первенство спора, звание самого сильного человека на курсе и признание и уважение коллег, и самое главное – две пачки космоса по 70 копеек. Наконец, рука Валерки медленно, но верно стала отклоняться в позицию Гитлер-капут. «Еще немного, и он проиграет». Кот собрался с силами и навалился всей своей пухлобокой тушей, но штангист подловил его на контрдвижении и, как-то хитро вывернув кисть, резко положил его руку на тумбу. «Да!» — ликовал Гулливер, похлопывая по плечу помрачневшего Валерку. «И постарайся найти юбилейный космос. У него вкус мягше. «Нет такого», — буркнул кот. «А ты поищи?» снисходительно бросил богатырь. «Ну что, товарищи спортсмены?» Гулливер обвел взглядом присутствующих. «Нет ли желающих силой рук своих, так сказать, космос выиграть? Ставлю пачку на левую руку и пачку на правую. Ну, что приуныли, кто смелый?» «Можно мне?» Гнус просочился к тумбе. «Только я левша, буду левой бороться, мне одной пачки хватит». Весь кубрик взорвался от смеха. Кое-кто даже на кровати попадал, чтобы удобнее ржать было и на пол не скатиться. «Хорошая шутка, Гриша!» — богатырь снисходительно потрепал его по плечу. «Но подрасти сначала!» Но Гнус, словно настырный Степочкин из мульта про десантников, не унимался. «А хочешь, я даже пачку, если выиграю, то тебе отдам. Я же все равно не курю!» Ржач раздался пуще прежнего и грозил привлечь внимание дежурного по курсу, ответственного от руководства или еще какую другую халеру, что бродила вечером по школе в поисках уставных нарушений. От такой наглости Гулливер уже не смеялся. Он воспринял это на свой счет. «Ну давай, Гришка! Давно с гипсом не ходил?» Гришка присел и поставил на тумбу руку. Несмотря на хоббитовское сложение, предплечья и кисть у него оказались непропорционально большими, как у морячка папая. Никто не замечал у него сей анатомический казус раньше. Гришка Шпингалет взглядов на себя особо не ловил и ничем примечательным не выделялся, а сейчас посреди Колизея народ узрел, сие анатомическое несоответствие. Я даже подумал грешным делом, что у него слоновая болезнь развилась. Это когда конечности раздувает от каких-то паразитов. Но медкомиссион он при поступлении успешно прошел. Стало быть, здоров, как бычок. — левый хочешь? — усмехнулся штангист. — Ну, давай, правильно. Ее не так жалко. Руки их сцепились. Я поправил кисти, наложив свою руку сверху перекрестья. — Готовы? «Раз, два, три! Бум!» Ты кисти Гулливера ударился о тумбу. «Э-э-э!» загудел недовольный народ. «Ты чё поддаёшься? Гуля, давай нормально борись! Что за ерунда?» «Так это самые мужики!» Здоровяк, не хлопал глазами. «Я типа не поддавался! чё ни хрена не понял, Гнус! Это чё сейчас было?» «Да не ври!» — не верили курсанты. «Давай еще, только без поддавков!» Раздувая щеки, штангист, вытер взмокший лопы повыше засучил рукава. Поставил руку. «Давай, Григорий, еще! У меня пачка же осталась!» «А, давай!» Гнус схватил его за запястье. «Раз, два, три! Бум!» И снова Гулливер проиграл. «Твою мать!» — вскочил он на ноги. «Ты как это делаешь?» «Не знаю». — пожал острыми плечиками Гришка. — Как-то само получается. — А ну давай правыми. — Ну мне сигарет больше не надо, — попробовал отвертеться Гришка. — Я ж не курю. — Давай на бутылку. — Водку пьешь? — Нет, мама не разрешает. — А что хочешь? — Ремень у тебя на джинсах я видел. Уж больно хорош. С пряжкой в виде мяча футбольного. Давай на него бороться. — Ремень не могу. Мне его на соревнованиях подарили. Ну, тогда конец состязания. А черт с тобой, вымогатель мелкий. Давай ремень против двух пачек космоса. Я помнил, что Гришка левша и был уверен, что в этот раз он точно проиграет. Правая рука Гулливера смотрелась как бревно, а левыми Гришке просто повезло, наверное. Раз, два, три! Тумба заскрипела, а в кубрике повисла тишина, что слышно было даже, как на улице листочки опавшие шуршат. В этот раз Гришка не положил сразу соперника. Штангист отчаянно сопротивлялся, но его рука неумолимо опускалась на полировку. Бам! И все. Был ремень, и нет его. Тут весь кубрик взорвался. Гнуса подхватили на руки и стали качать. Десяток рук подкинули его слишком сильно, не рассчитали маленько его вес, и он чуть не ударился о потолок. Потом неистовые зрители приноровились и швыряли чемпиона не выше второго яруса кровати. После, когда буря улеглась, я подошел к нему и спросил. «Слушай, Гриш, а как у тебя фамилия?» «Тарасов, а что?» «Да так ничего». «В одном взводе о фамилии твоей не знал». Я порылся в памяти и кое-что сопоставил. Похоже, что это тот самый Тарасов, будущий чемпион мира по армрестлингу в 90-е. Ты свой талант развивай, — похлопал я гнуса по плечу. — Уверен, что скоро вид спорта такой будет у нас. Чемпионаты проводиться будут, а не только на щелбаны с сигаретами сшибаться можно. — Ага, скажешь тоже. Чемпионаты. Может, еще и городки спортом станут? Может быть. С тех пор Гришку гнусом больше никто не называл. К нему приклеилась новая погремуха «Чемпик». Уменьшительная от «Чемпион». Все-таки «Чемпион-то» был мелкокалиберный. На одном из утренних построений нам неожиданно объявили, что школу посетит проверяющий из Москвы по методической части. Некий срез будет делать. Уровень преподавания и, соответственно, усвоение материала оценит. По каким именно предметам никто не знал. Проверяющий целый генерал-лейтенант. Шишка важная, но своеобразная. На картах топографических был помешан. Фронтовик. В штабе во время войны служил и сам карты эти рисовал в полевых условиях. Начальник курса почему-то решил, что владение топографией он и будет проверять. И срочно поставил задачу. Каждый курсант должен понимать похлеще любой собаки Павлова тактические свойства местности и их влияние на выполнение оперативно-служебных задач. Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостем, нам сразу впендюрили в расписание внеочередные ударные дозы занятий по топографии, которые вроде бы должны были начаться только во втором полугодии, и то проходным курсом, пара семинаров и несколько лекций, в рамках тактика специальной подготовки. Но руководство инициативно решило этот вопрос углубить, расширить и улучшить, не полагаясь на формат стандартной учебной программы. Весь курс почувствовал себя китайскими коммунистами, заповеди которых гласили «Мы сначала создаем себе трудности, а потом их героически преодолеваем». В общем, занятия по топографии проводились теперь каждый день в авральном режиме. «Генерал просто зверь», — твердил нам препод по тактике, так что, товарищи курсанты, старайтесь, иначе можно взыскание схлопотать. На последнем занятии всем было поручено начертить карту нашей школы, обозначить склады, узел связи, генераторную казарму и другие стратегически важные элементы. Мне, как назло, в этот день достался наряд по тумбочке. Сутки я отрубил, а утром благополучно хотел завалиться спать. Но тут вдруг вспомнил о домашнем задании. Ведь сегодня методист приезжает, а у меня ни одно копытное не валялось. Пикассо из меня тот еще. Максимум я могу черный квадрат нарисовать, и то не так черно и ровно, как на знаменитой картине. В общем, пока все рисовали красивые карты в цвете, я, спохватившись в последний момент, достал карандаш и дрожащей рукой, с красными от недосыпа глазами, накорябал значки объектов на территории нашей славной школы. План будто курица левой лапой чертила, но все просто и интуитивно понятно. Вот склад, вот столовка, вот КПП и даже три караульных человечка при нем. В обед, перед приездом проверяющего, препод попросил наш курс показать свои художества. За многих курсантов рисовали самородки-художники. Кто за пачку сигарет, кто за спасибо. А я как-то даже не удосужился никого попросить помочь, и карта моя выглядела очень грустно. Зато у других красочные и гладкие, отрисованные по трафаретам карты с разноцветными значками радовали глаз препода. Он осмотрел художество и дошла очередь до меня. «Это что за графическая эквилибристика, Петров?» Препод чуть пуговицу себе на кителе не открутил, так разнервничался. «Виноват, товарищ капитан!» Я готов был провалиться под взглядами хихикающих сокурсников. «В наряде был, не успел до ума довести». «Бегом переделывать, иначе генерал тебя порвет, еще и мне достанется!» «И начальнику школы и метод совету навешает...» Последнее слово он так и не произнес, но все догадались, чего именно. Тфу «Есть переделать», — пригорюнился я, размышляя, «как же мне из Малевича в по-быстренькому вырасти?» Буквально за несколько часов. Но переделать я ничего не успел. На территорию школы въехала «Черная Волга».